Глава двадцать третья. Впрочем, не уходите. Я прислонилась спиной к запертой двери и осмотрелась. Для меня было две новости – хорошая и плохая. Первая была в том, что в кладовой действительно было много полотенец. Хоть обвытирайся ими. Вторая – в том, что отмычки я с собой не взяла. Ну кто мог подумать, что в окружении милых невинных дев, коими пытались себя представить все невесты, находиться опаснее, чем на экзамене в школе наёмников. Хотя нет. Было об этом что-то в курсе лекций по придворным интригам. Самое обидное, что я даже волосы сегодня шпильками не забирала. Просто перевязала косу обычной лентой. Я решила, что всё. С этого дня ношу с собой комплект отмычек и делаю сложную прическу на голове. А может и простейшее противоядие с собой таскать? Не мне, так и Лизе пригодится». Судя по всему, это была служанка одной из невест господина инквизитора. И, похоже, ей уже дали задание убрать с пути служанку, которая привлекла внимание статусного жениха. Уже даже стало интересно. Чтобы выбраться, мне оставалось не так много вариантов. А если быть совсем честной, то только один. Просто потому, что вряд ли мои стуки, писки и визги кто-то услышал бы в этом подвале. Нужно было использовать магию. Если бы у меня с собой были обе половины браслета, меня бы это не беспокоило. Кроме того, что он был ключиком к секретной сокровищнице, он ещё и усиливал мою магию. Без браслета я мало на что была способна и быстро выматывалась. Но сейчас было очень важно вернуться вовремя, иначе Элиза могла получить штрафные баллы за опоздание на ужин, а это шло вразрез с моими планами и желаниями герцогини. А ещё я была обязана показать этим обитательницам террариума, что меня не запугать. Любые проявления слабости, особенно в самом начале соревнования, были недопустимы. Я отлипла от двери и выбрала нужный комплект полотенец. Розовых, как и любила Элиза. Присев, я посмотрела на замочную скважину. Механизм был элементарен до безобразия. Хотя это было логично. Смысл запирать от воров полотенца? Были бы у меня с собой хотя бы шпильки, мне не пришлось бы тратить силы на магическую отмычку. Но деваться было некуда. Я закрыла глаза и представила, как последовательно сдвигаю каждый стержень внутри замка. Голова закружилась, стало душно, но упасть в обморок, запертой в кладовке, не было мечтой всей моей жизни. В итоге, после всех стараний, послышался приятный слуху щелчок, и я смогла открыть дверь. Бежать я не могла, Но идти, гордо подняв голову, будто ничего не произошло. Вполне. полне. Подъём по лестнице казался бесконечным, а проход по коридору забегом на марафонскую дистанцию. Но я справилась. Наградой за все мои мучения был вид, ковыряющийся в сундуке Элизы с головой всем. Слава вселюбищей, облегчённо воскликнула она, и, похоже, только теперь осознала, что стоит передо мной нагишом. Элиза кинулась к кровати и стянула с неё плед, чтобы завернуться в него. «Нашла кого стесняться!» – пробормотала я, с радостью опускаясь в кресло. «Вот, держи полотенце, вытрись и завернись!» Она сделала всё, что я сказала, и в ожидании продолжила смотреть на меня. Было неимоверное искушение плюнуть на всё и сказать, чтобы собиралась сама. «Да только ведь она не сможет!» Следующие полтора часа мы в ускоренном темпе одевались и причесывались. Элиза попыталась сначала провернуть те же капризы, которыми она доводила своих личных служанок, но я очень быстро отмела все её возмущения по поводу того, что гарнитур недостаточно подходил к её сложной прическе. Впервые она выглядела довольно скромно, но оттого более мило. Ей шёл и светло-розовый цвет платья, под который я не стала надевать ей дополнительный кринолин и мягкие луканы обрамлявшие немного детской ещё личика, и сдержанный кулон на тонкой девичьей шее. Мне она такой даже нравилась. Но я сделала это ещё отчасти для себя. Если мне предстояло заменять её, то все её излюбленные навороты мне пришлось бы натягивать тоже. А в них ведь не ни повернуться, ни развернуться. «Лина, скажи, я правда хорошо выгляжу?» Хватая меня за руку перед выходом, спросила Элиза. «Лорд Герберт же обратит на меня внимание?» «Все непременно обратит». Я похлопала её по похолодевшим от волнения пальцем. «Вот увидишь, всё будет хорошо». То, что Инквизитор точно не обойдёт её вниманием, я знала на все сто. Особенно после нашего с ним разговора сразу после прибытия. Как ни крути, а все ниточки, так или иначе, тянулись к семье Олейны. «Главное, мне успеть сделать ноги прежде, чем все концы сойдутся на мне». Элиза нервно поджимала губы и то и дело открывала и закрывала веер. Один раз по дороге она даже подвернула ногу. Пришлось взять её под руку и довести до самых дверей столовой. Особенно мне понравился момент, когда мы проходили мимо нескольких служанок, среди которых я увидела ту самую, светловолосую. Я дерзко улыбнулась им наслаждаясь тем, как вытягиваются их лица. Значит, правильно угадала. Игра началась. При входе в столовую я с трудом оторвала пальцы Элизы от своего рукава и передала мистеру, который представлял каждую из невест, заходящую в столовую. Второй раз на шепчущихся служанок внимания я тратить не стала. И так всё поле зрения сузилось до одной небольшой точки впереди. По лестнице мне пришлось подняться, крепко держась за перила и с парочкой передышек. «Вселюбящая проматерь помоги только добраться до комнаты, а дальше я справлюсь». Было последней моей мыслью, когда я нащупала штукатурку стены и почувствовала, как она скользит под моей рукой вверх. Мне чудилось, что меня аккуратно, почти ласково прижимает к себе инквизитор и укладывает на кровать. «Мало того, что вы меня в настоящей жизни преследуете, так ещё и в голову мою пролезли». Возмутилась я. «Уходите!» «А, впрочем, не уходите! Мне с вами хорошо!» Очнулась я от низкого грудного смеха рядом. На меня, с лукавыми искорками в глазах, смотрел Инквизитор.